Письмо 94-е Павлу Ивановичу Бирюкову. 1903 год. Июня 3-го. Ясная Поляна. Таня прислала мне это письмо вам, милый Поша. Я в это самое время получил ваше с вопросами, на которые рад ответить, как умею. Примечания первое и второе. Прежде же поговорю по душе с вами. Дочери мне обе пишут про вас, что вы имеете вид измученный, потухший, и что ваша забота о детях и другие заботы как бы поглощают вас, убивают вас жизнь. Ни та, ни другая не пишут мне про ваше внутреннее духовное состояние. Они, вероятно, не знают его. А я верю и по письму вашему вижу, что ваше духовное «я» не только живо, но растет, как это свойственно ему всех людей, особенно у тех, которым вы принадлежите, которые знают, что только в этом росте сущность жизни человеческой. Вот это хотел вам сказать о вас. О себе же могу сказать, что внутренно живу тем же, что считаю единственным смыслом жизни, внешне же физически временно поправляюсь и пишу то мое определение жизни, это философская работа, то Хаджи Мурата, поправляю теперь бьюсь над главой Николай Палчи, которая, если и будет непропорциональна, то мне очень кажется важна, служа иллюстрацией моего понимания власти. Примечание третье. Вообще, мне хорошо. Ну, теперь начинаю ответы на ваши вопросы. На первый вопрос. Прочел ли я и одобрил ли? Таня вам отвечает совершенно верно. При этом считаю нужным вам заметить, что общее мое впечатление то, что вы очень хорошо пользуетесь моими записками но что я избегаю вникать в подробности, так как такое вникание может завлечь меня в работу исправления, которое я не хочу, так что предоставляю все вам, присовокупляя только то, что в своей биографии, цитируя места из моих записок, прибавить, из доставленных мне и отданных в мое распоряжение черновых неисправленных записок. Примечание четвертое. Теперь я занят другим, и записок не продолжаю. Если буду жив, то, когда возьмусь за них, что может быть очень скоро, очень много подвинусь. Первый вопрос. Пользоваться моими записками можете сколько хотите. Второй вопрос. Продолжать намереваюсь, но едва ли кончу не только в год, но в два или три, следовательно, едва ли кончу до смерти. Примечание пятое. Третье. Издавать отдельно при жизни не буду. Четвертое. Дожидаться вам меня нельзя, если ваша работа приурочена к полному собранию. Пятое, шестое, седьмое. Ваша работа мне не помешает, а скорее поможет. Экзамен не на офицера, а на ферверкера я держал в Тифлисе в 1852 году. Нет, помню в январе. Примечание шестое, седьмое. Прошение об отставке, о котором совсем не помню, вероятно, подавалось и не принято в 1853 году. Примечание восьмое. В Ясной Поляне я был в 1953 или 1954 году и оттуда поехал в Дунайскую армию. В этом же году я был произведен в офицеры. Примечание 9. Разбила пустой гранатой колесо пушки, которую я наводил 18 февраля 1852 года в движение через Чечню, произведенном Борятинским. Сейчас справлюсь, когда я произведен в офицеры, и припишу вам. Прощайте, милый друг, целую вас, Пашу и детей, Лев Толстой». Сейчас справлялся по моим дневникам. Дело было вот как. В Тифлисе я был в 52 году. Держал экзамен на фейерверкера в январе. Там писал детство. Ядром разбило лафет в феврале 1853 года. В Россию поехал в 1854-м. Подавал в отставку, вероятно, в конце 53-го. Примечание к письму 94-му, адресованному Павлу Ивановичу Бирюкову. Примечание первое. Речь идет о письме Татьяны Львовны Сухотиной к Бирюкову. Второе. Письмо от 2 июня по новому стилю, содержащее семь вопросов, относящихся к воспоминаниям Толстого. Третье. Смотри письмо 89 и примечание второе к нему. Четвертое. Бирюков, получив от Марии Абаленской копию первых глав воспоминаний Толстого», Включил их в соответствующие главы своей книги «Лев Николаевич Толстой. Биография». Бирюков просьбу Толстого выполнил и сделал такое примечание в введении к первому тому. Пятое. Толстой несколько раз возвращался к работе над воспоминаниями, но они остались незаконченными. Примечание шестое. 3 января 1852 года Толстой держал экзамен на звание юнкера при бригадном штабе Кавказской гренадерской артиллерийской бригады в урочище Мухровань Тифлийского уезда. 7. Толстой сначала написал в письме в январе, затем не помню в каком месяце, но и это зачеркнул. 8. Прошение об увольнении от военной службы Толстой подал 30 мая 1853 года. Оно не было удовлетворено из-за начавшейся войны с Турцией. 9. Толстой приехал в Ясную Поляну 2 февраля 1854 года и 3 марта выехал в Дунайскую армию. В прапорщике он был произведен 13 января 1854 года, но узнал об этом в Туле 6 февраля. Конец примечаний к письму девяносто четвертому, страница пятьсот пятьдесят вторая.